И вот, наконец-то, добрались они до вершины, где можно было отдохнуть, укрыться от непогоды. На вершине сбоку была расселена, откуда начинался водопад, похожий на исток Серебряного Млечного Пути. Поначалу водопад был невиден, только звуки звенящей струны призрачно реяли в воздухе. Берег, по которому они прошли, был крутой, скалистый, напоминающий громадную лестницу – Плоские камни лежали, как ступени, ведущие вверх. Это сама природа уложила. Поднявшись по ступеням, вышли к зимовью, стоящему на поляне, окруженной Чернолесьем. Образ этой избушки невольно всколыхнул что-то неприятное в душе Милована. Это было как-то смутно связано с зимовьем, стоящим на реке, впадающей в Телецкое озеро. Бедован нахмурился... «Оглядывая подступы к избушке, чахлая трава ежиком топорчилась на тропке, давно не топтанной, сухое деревце лежало поперек тропы, разбросав изломанные ветки, на краю поляны находился хороший лабаз, у которого были изумительно гладкие костяные ноги, столбы старательно ошкурены, чтобы ни мышь, ни медведь не забрались и распотрошили запасы охотника». «А кто тут живет?» – спросил пастух, когда вошли в избушку. «Теперь уже никто. Старик этот скончался прошлым летом. Мы теперь будем хозяйничать». Темно-красное солнце клонилось к вечеру. Высокогорный воздух стремительно остывал, порождая туманы. Водопад, похожий на сияние Млечного Пути, зашумел сильнее, И вода, в падении растянутая на десятки метров, стала как будто светиться во мгле, как будто в самом деле звездная пыль бесконечным потоком с небосвода сыпалась, позванивая. Они затопили печурку в избе, подмели. Огонь, разгрызая поленья, играл косыми бликами по бревенчатым стенам, по дощатому низкому потолку. Пахло старыми травами. Пучки, уже пересохшие, висели за печкой, рассыпав по полу жухлые листья и семена. А это что? Бедован взял пузырёк, стоящий на окне. Медвежья желчь. Старик лечился, да только поздновато. А от отчего помогает она, эта желчь? От многого. Опухоли всякие, в том числе закачественные. Язва желудка, эпилепсия, артрит, радикулит, подагра, ревматизм. О, Добрыня махнул рукой. Много чего. Дай бог, чтоб ни тебе, ни мне от лекарства не сгодилось. Доставай харчи. Подкрепиться надо. И на боковую. Ночь была с холодком, с тихим ветром, шатающим какую-то дряхлую тесину на крыше. Временами в густой тишине, Раздавался пугающий скрип. Вздрагивая, пастух просыпался. Лунный свет половиком лежал возле порога. Пылинка серебрясь блуждала в потоках света. Прогоревшая печка дышала домашним теплом. И в полуночном сумраке невзрачное это жилье вдруг становилось каким-то особенно уютным и даже родным. Бревенчатые стены, хоть и старые, но плотно слежавшиеся, надежно хранили тепло до утра. Крестный, потихоньку поднявшись до зари, сходил куда-то, вернулся мрачный. — А землетрясение все-таки было, ты прав, — сказался вздохом, опускаясь на скрипучий табурет. — И, скорее всего, — Накрылась наша кузница под облаками. Растапливая печь, Бедован посидел на корточках, вздохнул, что и требовалось доказать. Кому это требовалось? Тебе? Не горюй, утешил Бедован. Надо сначала сходить, удостовериться. Может, там все целое. А нет, построим новую. Она тебе нужна, строитель. «Нужна?» – заверил пастух. «Ты знаешь, я тут ночью посидел, подумал, какая к черту музыка, какой рожок-божок, меч нужен, меч, только так я смогу ей помочь». Крестный удивленно посмотрел на него. «Помочь кому?» Пастух смутился. «Да ладно, а то ты не знаешь». «А-а-а!» – не сразу вспомнил крестный. «Ты про неё, про деваху свою, которая в лапах дракона. Добродей задумался о чём-то, глядя за окно. Никогда не позволяй эмоциям брать верх над собой, а то будешь как этот, как брат мой». «А кто твой брат?» «Да ты его знаешь». «Ты его встречал», — не сразу ответил крестный. «Это дедушка-дитя, могучий старец или могустар?» Бедован изумленно цокнул языком. «Да ты что, дедушка-дитя, могустар, твой брат?» «Да, младший мой. Нас было трое. Старший погиб, когда хотел дракона уничтожить». Драконьеры убили его под землей. Ну, а младший сам знаешь, в кого превратился. И все потому, что эмоции, чувства. Полюбил какую-то бабенку и рассудка лишился. Так тоже нельзя. Надо быть хозяином сердца своего. Добрыня Жданович сурово посмотрел на крестника. Теперь вот гляжу, ты тоже по этой дорожке пошел. Без ума от бабы. Черти и что с собой его натворил». «Ты хоть сам-то понимаешь, что ты натворил? У тебя была судьба избранника, ты должен был. Я никому и ничего не должен!» Жестко перебил пастух бледнее. «И вообще, все великие глупости и все великие умности на земле совершались только благодаря любви, и ты это прекрасно знаешь, и не надо мне читать мораль, я уже не мальчик, не геройка!» Крестный промолчал. Но видно было, как он опечалился этими словами. Он опустил глаза, и волевые тонкие губы его сильно сжались, и глубокая какая-то небывалая работа мысли отразилась на его лице, в первую очередь в глазах сначала погасших, а потом неожиданно вспыхнувших, Прежде чем попытаться осчастливить все человечество, надо осчастливить хотя бы одного. И прежде чем пытаться спасти все человечество, надо спасти хотя бы одного. Эта мысль пронзила добродея, как молния. И точно так же, как молния, возникло в нем решение идти туда, куда еще 2-3 минуты назад он не пошел бы даже под конвоем. Идти в Нижний мир. Идти, чтобы из плена вызволить красавицу, дочь Алтайны. Вызволить во что бы то ни стало. Даже ценой у собственной жизни. Пускай они встретятся. Пускай будут счастливы, если это любовь. Если она вообще существует в природе. Лично он, Добрыня Жданыч, Все эти годы сильно сомневался в существовании большой любви, способной двигать солнце и светило, если верить гениальному Данте. Он сомневался, крестник, его ученик был уверен в существовании такой большой любви. И получалось так, что, хоть плачь, хоть смейся, молодой ученик переубедил, перевоспитал, можно сказать, своего седого, жизнью умудренного учителя. Это было, конечно, не так. Никто ни за что на свете не переубедил бы Добрыню Ждановича ученого учить только портить. Он сам уже давненько задумывался на тему любви и жертвенности, давно уже терзался глубокими сомнениями. И в то же время, сам себе противореча, он подумал – Я только что сказал ученику, никогда не позволяя эмоциям брать верх над собой. И тут же позволил себе поддаться эмоциям. Разве так можно? Или это возраст? Или что это такое? Непонятно. Поднявшись, Добрыня Жданович медленно прошелся по избушке, седой шевелюрой, едва не подметая низкий потолок. «Ладно». Тихо сказал он, остановившись напротив крестника. Ты здесь пока побудь, а мне надо сходить кое-куда. Разительная перемена, случившаяся в настроении крестного, не могла быть незамеченной. Бедован насторожился. А чего мне тут сидеть? И я с тобой. Нет. Добрыня Жданович был непреклонен. Я сам управлюсь. Педован поцарапал ямочку на подбородке. «Вместе прибыли», — сказал уже не так настойчиво. «Вместе и пойдем?» «Пойдем, но только не сейчас». Добродей с трудом сдержался, чтобы не обнять его. Быть может, напоследок. «Ну все, ты жди, я недолго. Ты хоть скажи, куда, скоро узнаешь». Он ушел в ясный полдень, когда пригревало, с крыши катились сырые дробины, звонко клацали по камням, по траве, по красновато-желтому листу, полночным ветром сорванному с дерева и принесенному к избушке. Странная прохлада сквозила в этой местности. Хоть верь, хоть не верь, но факт был налицо. Внизу на равнине лето разгоралось, жара по целым дням куражилась, а тут... Холодное дыхание дракона с каждым днем все сильней ощущалось.